маленькие недолюди отношение к собственным детям проистекает из априорного убеждения в том, что наше общество состоит из двух неравных во всех отношениях групп. Первая группа это взрослые, хозяева жизни, которые строят её, насколько успешно мы можем убеждаться едва ли не каждый день, выстраивают законы, юридические, моральные и прочие. Владеют всеми материальными богатствами, они могут делиться ими с детьми так, как считают нужным. Мнение об этом у подрастающего поколения никто не спрашивает. Создают и разрушают, возводят и грамят, устраивают революции и разгребают их последствия. Совершают открытия, пишут книги и так далее, и так далее. Вторая группа дети. Рабы хозяев. имеющие кучу обязанностей и практически никаких прав. Они должны быть послушны и готовиться к настоящей взрослой жизни. Дети не живут, о нет, они готовятся к жизни. Впоследствии и они станут хозяевами, но до тех пор будьте любезны подчиняться. Как точно заметил великий педагог и человек Януш Корчик. Когда мы говорим хороший ребёнок, Мы имеем в виду удобный ребёнок. Будьте, пожалуйста, удобными, пока куда не вырастите. Но на самом деле главный страх в воспитании это не страх за детей, а боязнь увидеть в своей кровинке живого, самостоятельного, отдельного от родителей человека. Только поборов этот испуг, можно помочь ребёнку стать самостоятельной, уникальной личностью. которая принадлежит миру